Эпилог. Ночной визит. Во время вечеринки я, пользуясь случаем, расспросил Райну на о наших врагах. Теперь бы ещё переварить всю новую информацию. Как неодивительно, мы собрали полную, не совсем но почти, коллекцию методов усиления этого мира быстрее, чем нашего. Не нравится мне чувствовать, что я становлюсь здесь сильнее, чем там, но не буду разводить нытья. Эх, спать охота. Вечеринка уже закончилась. Все разошлись ночевать, и только я готовил на завтра. Конечно, ничто не мешало мне оставить это дело на кого-нибудь ещё, но я пока был слишком взбудоражен, чтобы идти спать. Рафтали уже спала, чудом уговорил. Саин, как обычно пришла со мной на кухню, но уже тихо сопела, сидя в уголке. Да уж, сегодня выдался насыщенный день. Я чувствую, что уже на ногах бы не стоял, если бы не пудинг из крови мадракона. Так и знала я. Она неправильно отрегулировала энергетический поток. Отсюда и шумы? А вдруг услышал я голос и обернулся. Сестра Саин помахала мне рукой, будто привлекая внимание и заботливо укутала стаи одеялом. Хотя золотые после битвы в Мелире должны были следить за незваными гостями, они совсем не двигались, будто превратившись в обычные игрушки. Тэ. Ну-ну-ну, не шуми так. Я ведь изо всех сил стараюсь не будить Саин. Пришла добить нас? Ну-но-но. No, no, no. Что ты меня за злодейку держишь? Нет, конечно. Я просто подменила ощущение Сейн, чтобы она не проснулась и не начала шуметь. Тогда зачем ты здесь? Получается, она специально сюда пробралась. И как только умудрилась, несмотря на всю охрану. Пора будет Рафтян, пусть к остальным. А сам отвлеку врага разговором, пока наши готовят атаку. Хмм, сложный вопрос. Давай лучше я спрошу. Насколько хорошо ты сейчас понимаешь речь Сейн? Насколько? Да никак. Шум просто ужасный. Можно сказать, я из-за этого совсем перестал с ней разговаривать. Такое чувство, что нам было бы легче общаться, если бы я клоновое оружие окончательно сломалось. Но-но-но. Вряд ли дела только в сломанном оружии. Видишь ли, Сейн не хочет с тобой говорить, потому что все, с кем она разговаривала, умирают. Сейн считает, что обрекает на смерть всех, с кем говорит. Она не общалась со мной ради моей безопасности. Глупость какая-то. И вообще, в Атане. Тебе не помешало бы задуматься, почему Саин настолько к тебе привязалась. Ты даёшь мне советы насчёт Саин, хотя она тебя ненавидит? Мы сейчас не про меня. Думала, Саин не хотел рассказывать тебе всего, потому что боялась, что ты ей не поверишь. Хотя самое главное, я не хотела, чтобы ты умер. Боялась недоверия и не хотела моей смерти. Что такое, я сказал Сэйн, что она постоянно за мной ходит? Вроде бы я вовсе не упрашивал её рисковать ради меня жизнью. Пообещал помочь с местью, это да. Но ведь она защищала меня и до этого. Подсказка. Никогда не видел у Сэйн маленькой штучки, похожей на ядро священного оружия. Видел. Однажды Сэйн спасла меня им, когда я был сильно ранен. Это был из силы, один из методов усиления священного оружия нашего погибшего мира. С его помощью можно наделять силой других людей. О. Вот как она меня вылечила. Сейнпал нас загадок. Правда, я не могу раскрыть тебе все секреты Сейн, иначе боюсь, она начнёт так усердно на меня охотиться, что сама себе погубит. Тогда к чему всё это? Если ты пришла сюда и как обычно болтаешь без умолку, тебе это должно быть как-то выгодно. Ну, немного. Сестра Сэйн кашлянула и перешла на более серьёзный тон. Буду с тобой честна. если не считать тех людей, которых мы принимали в свои ряды на месте, ты до сих пор встречал лишь наших третьесортных бойцов. Проще говоря, это мусор, от потери которого нам ни холодно, ни жарко. Всё, чем они нам помогли, побыли подопытными кроликами для новых разработок наших исследователей. Я тебе покажу, такие опыты устраивать. Получается, что на этот мир напал отряд подопытных кроликов, а до вражеского генерала ещё далеко. Как же раздражает мысль о том, что все наши победы не нанесли врагу ощутимого урона. Так что, несмотря на священные клановые оружие, это были далеко не основные силы. Этот мир всего лишь один из многих, на которые брошены подобные отряды. А основная армия сейчас громит какой-то другой мир, пытаясь привлечь в наши ряды одну девушку, которая понравилась командиру. Что-то не нравится мне эти откровения. Кроме того, поскольку с этим миром возникли сложности, его решили оставить на потом, А силы перебросить в другое место. Чтобы со следующим миром не возникло затруднений, перед вами нарочно помакале священным оружием, чтобы вам пришлось здесь задержаться. Священное дробящее оружие и драгоценный камень всё ещё у наших врагов, как и клановая лодка. Поэтому, казалось бы, наша война в этом мире по-прежнему продолжается. Похоже, следующим миром станет твой и Ватани. В качестве мести за убийство суки. Неужели она на настолько хорошем счету? Видимо, именно поэтому сестра Сейн Саинс мешала психическим и пыталась подставить. Однако, судя по тому, что Сука оправдывалась перед ней посреди битвы, сестра Саинс всё-таки главнее. Так что, если будете и дальше, охотиться за оставшимся священным и клановым оружием, ваш мир могут и захватить. Вот я и пришла, чтобы предупредить тебя. Если в наше отсутствие волна убьёт Ренема Матаясу, нашему миру действительно будет угрожать гибель. Конечно, это очень плохо. Но напрошайвыт очевидный вопрос. Зачем ты мне это рассказываешь? но ну, но ну, ну ты ещё не понял. Мы не все единомышленники. Некоторым из нас кажется, что побеждать в сухую скучно. А, вот как. Прямо вояки до мозга костей, которым нравятся сражение сами по себе. Их можно понять, но мне от этого не легче. Они в любом случае обращаются с мирами как с игрушками. Поэтому на афуми Я ожидаю, что в следующий раз мы увидимся в твоём мире. Это всё, что я хотела сказать. Пока-пока. После этих слов сестра Сейн исчезла. Через секунду Сейн вскочила и приключила оружие на ножницы. Моя сестра? Она была здесь? Шума больше нет. Что происходит? И мне кажется, или движение Сейны и её игрушек стали немного уверенней? Да, была. Сказала, что они придут в мой мир. А вывалила гору неприятных новостей и опять сбежала. Впрочем, сейчас надо пользоваться возможностью нормально поговорить с Сейн. «Сэйн, ещё она сказала, что когда ты рассказываешь о себе правду, твои собеседники умирают. Сейн вздрогнула и отвела взгляд. Ага, надо же. И есть острастка за лаправду. Тогда рассказывай. Вдруг это окажется важным в будущих битвах. Нет. Всё, что тебе надо, ты уже знаешь. Мой мир погиб. Моя сестра предатель, и я хочу её убить. Тебе не глубже влезать в эту историю на Афуме. А мои знания всё равно не помогут. Иначе я бы уже победила. А если эти знания приводят к смерти, тебе тем более лучше не знать. Что-то она стало очень болтливой, как только начала говорить без шумов. Тогда не жди от меня помощи. Я всё равно буду ходить с тобой. Могу только сказать, что враг очень силён, и вам нужно накопить больше сил. Я даже не знаю, хватит ли для победы запредельно высокого уровня. И всех методов священных и клановых оружий. Как же с ней сложно. Скажи хотя бы вот что. Почему я? Она могла выбрать любого священного героя, чтобы заручиться его помощью в войне с сестрой-предательницей. Почему вместо какой-нибудь Китзоны, которая ведёт себя как настоящий герой, она выбрала угрюмого меня? Или это то, к чему она пришла после многих попыток? Потому что это ты на Афуме. А? Но Носы не хотела больше говорить. Повторю. Она ужасно трудный собеседник. Правда, теперь я знаю, что она просто не хочет меня сглазить. Забавно, что я только сейчас узнал, что она называет меня по имени. Вскоре на шум сбежали с рафтали остальные, вернее, шума уже не было, но в душе мне так не казалось. Как бы там ни было, сестра Саина оставила нам очень неприятный подарок. Конец 19 книги. Читал, адреналин